Орфография. 203-я страница. Многие алфавитные системы мира прошли многовековый путь развития. И хотя они совершенствовались в связи с развитием звуковой стороны языков, полного соответствия между системой звуков и алфавитом в том или ином языке в силу разных причин не наблюдается. Употребление букв регулируется особыми правилами, устанавливаемыми орфографией. Орфография – это греческое слово «правильный» и «пишу». определяет нормы письменной речи, которые приняты в каждом конкретном языке на данном этапе его развития. Правила, письма необходимы каждому языку, потому что они обеспечивают точную передачу содержания речи и правильное понимание написанного всеми говорящими на данном языке. А орфографическая система мира различается в зависимости от того, какой принцип лежит в основе употребления букв. На письме Можно отражать произношение слов и их форм последовательно, буква за буквой фиксировать звуки речи. Единицей письма в этом случае является отдельный звук в его реальном звучании. Данный принцип правописания в науке называется фонетическим или звуковым принципом. Наиболее последовательно он используется – сербско-хорватском языке последовательно. Правила употребления букв могут быть связаны с более сложной частью слова – морфемой, корнем, приставкой, суффиксом, окончанием. Морфема. Это страница 204. В этом случае общая для формы. И родственных слов части обозначаются на письме всегда одинаково, независимо от того, как произносятся звуки в составе этих частей. Так в русском языке корень вот во всех родственных словах обозначается этими тремя буквами, хотя в словах «вода», «водяной», «водопровод» звук «о» корня произносится по-разному. Этот принцип правописания называется морфологическим. Он используется в таких языках, как русский, украинский, болгарский, польский, чешский. В основу правописания может быть положен принцип сохранения на письме облика целого слова. При этом современное произношение слова не учитывается. Оно пишется так, как его когда-то произносили. Классическим примером осуществления этого принципа, называемого историческим или традиционным, является английская орфография. Англичане пишут так, как говорили в XIV веке. Русская орфография, как и большинство европейских орфографий, использует... Прописные буквы – это особый графический прием, который позволяет разграничивать имена собственные и нарицательные. Однако не всегда легко определить, является ли данное слово, а иногда и словосочетание именем собственным. Герой социалистического труда, народный артист Советского Союза. Поэтому орфография должна располагать правилами, которые помогли бы пишущему ориентироваться в написании разных по характеру собственных наименований. Перечисленные приёмы – фонетические, морфологические, традиционные принципы, употребление прописной и строчной буквы регулируют использование букв внутри слова, определяют написание отдельного слова. Но для письма, в частности русского, этого недостаточно.